Глава пятая. Знакомство с алхимическими гадальными картами. статуя льва на острове Клемента? Что за бред?» Каркон злобно смотрел на советника мэрии, который примчался к нему во дворец с этой новостью в столь поздний час. «Информация абсолютно достоверная, князь. Теперь надо перевести статую в город». «Уезжая, мэр сказал, чтобы по всем вопросам обращаться к вам». Я прошу вашего разрешения послать на остров людей. К тому же, случившееся с львом настолько...» Советник не успел докончить фразу, как Каркон, силой, стукнув кулаком по столу, прервал его. «Сколько человек посвящено в эту историю?» — рявкнул князь. «Вы, я и охранник в мэрии, который принял этот странный звонок», — чуть слышно ответил советник. «Это был женский голос?» — спросил Каркон. «Да, мне кажется, что...» Советника трясло от страха. Каркон опять стукнул кулаком и распорядился. «Ровно в полночь отправляйтесь за статуей льва. Как только вернетесь, поднимите его на колонну. Да так, чтобы никто не заметил, иначе башку оторву». «Будет исполнено. Спокойной ночи, князь». Советник, сопровождаемый вишола попятился к двери. А Каркон, не на шутку встревожившись, поспешил в лабораторию. Он хотел убедиться, что сообщение советника правдиво, а также в том, действует ли его заклятие. Было почти восемь часов вечера, снег снова повалил крупными хлопьями. Первая же проверка с применением магии, устроенная Карконом, тотчас подтвердила, что крылатый лев вышел из-под его власти, и договор между ним и Карконом больше не действует. Вне себя от ярости Каркон выбежал из лаборатории, с силой хлопнув дверью. Запахнувшись в плащ, он быстрыми шагами пересек площадь Сан-Марко, оставляя крупные следы на покрывавшем ее снегу. Венеция в этот январский вечер была во власти зла. Даже звон колоколов, лывший над площадью, казалось, не предвещал ничего хорошего. Да и погруженная во тьму лагуна тоже пугала коварством и смертью. Тем временем, на острове Клименте ребята готовились к отплытию. Додо и Ческо с большим трудом подтащили бочонок с кумусом к берегу. Фёра, напрягая зрение, вглядывалась вдаль. Но вот она разглядела лодку, пересекавшую лагуну на полной скорости. Нос лодки рассекал волны, высоко вздымавшиеся с обоих бортов. «Вон она, смотрите, это Рокси!» — закричала Фьоре, острым зрением распознав фонарь лодки. И через несколько секунд ребята уже рассказывали Рокси о том, что произошло на острове и о гибели крылатого льва. «Каркон и ЛСЛ сразу поймут, что это наших рук дело. Они нас убьют, я в этом уверена». Рокси велела быстро загружаться в лодку и стала у штурвала. Когда Нина, отвязав веревку, удерживавшую суденышко, перепрыгнула через борт, Рокси приказала «Всем сесть под тент! Держитесь! Завожу мотор!» став за штурвал, она повела лодку в сторону джудеки Ветер усилился, волны вздымались еще выше, обратный путь казался труднее и опаснее. Через несколько минут погас носовой фонарь, что очень огорчило Рокси. «Я не могу рулить вслепую. Здесь полно мелей, мы рискуем сесть на любую из них», — в отчаянии воскликнула она. Нина поднялась из-под тента и подошла к подруге. «Только этого нам не хватало. Плыви медленнее». Дудо поднял взгляд на Ческу. «Но то -то тогда мы приплывем -при -при очень по поздно». Нина повернулась к остальным. «А что делать? Остается надеяться, что Люба не станет искать нас к ужину. Когда вернемся на виллу, надо будет придумать какое-нибудь убедительное объяснение. Она наверняка будет спрашивать, где мы были и почему явились так поздно». Волны раскачивали лодку из стороны в сторону, иногда опасно накреняя ее. Уставшие и замерзшие ребята не чаяли, когда все это кончится, и они окажутся дома в тепле, в постели под одеялами. Однако дорога заняла еще почти два часа. В это время случилось еще одно непредвиденное событие, которое позже обернулось большим испытанием для всей пятерки и ничего не подозревающего профессора Хосе. Когда испанский учитель вернулся в свой флегель, было девять часов вечера. Увидев, что садовника нет, он отправился на виллу, постучал в дверь и тут заметил, что она приоткрыта. Профессор вошел. Несколько раз он окликнул Любу, но никакого ответа не последовало. «Эй, есть кто дома?» Снова крикнул Хосе, подходя к лестнице. И опять не услышал ответа. На вилле никого не было. Хосе поискал Нину и ее друзей, но и они исчезли, не оставив следа. «Проклятие! Что здесь случилось, пока я отсутствовал?» «Все больше тревожась!» — вскричал он. Учитель вошел в кухню, заметил, что плита, состоящим на ней, ужином еще не остыла, и подумал, что, по-видимому, все обитатели виллы отправились прогулять красавчика и Платона. Отчасти Хосе был прав. Няня Безе и садовник действительно гуляли в парке, в самом дальнем его углу, потому и не заметили его прихода. Хосе вышел за порог и огляделся. Снег продолжал валить крупными хлопьями, парк тускло освещался фонарями, не было слышно ни звука. Казалось, все кругом замерло. Неожиданно профессор заметил странную фигуру на мосту, ведущему к Вилле. «Эй, вы кто? Вы не встречали Нину или Любу?» крикнул хосе высокая и тонкая фигура продолжала стоять неподвижно профессор сбежал по ступеням и лишь приблизившись к незнакомцу понял в какой опасности оказался князь каркон что вы здесь делаете поразился он делая шаг назад не говоря ни слова каркон извлек из под плаща пандымон мортались и вскинув его выстрелил и попал Хосе в левое плечо. Тот, зажав рану рукой, бросился к калитке, пытаясь закрыть ее и не дать Каркону войти, но маг одним прыжком опередил Хосе. Профессор попытался ударить его кулаком, но Каркон увернулся и одним ударом свалил профессора на землю. Поставив на него ногу, он прицелился пандемоном в голову Хосе. — Все кончено, профессор. Безумец. Он вообразил, что может помешать мне, могущественному магу. Сейчас я успокою тебя раз и навсегда. Зловещий хохот Каркона разнесся по всему парку. Князь выстрелил. Тело профессора сотрясла такая дрожь, что с веток растущего рядом дерева осыпался снег. Странная фиолетовая пелена обволокла его. учитель Лежал неподвижно, со скрученными руками, широко раскрыв глаза и рот. Он не умер, но его тело словно окаменело. Только мозг и глаза продолжали жить и работать. Но говорить и двигаться профессор не мог. Заметив, что входная дверь виллы открыта, Каркон подхватил несчастного профессора и втащил внутрь. Услышав громкий хохот мага, красавчик принялся лаять. Но его лая никто не слышал. Поскольку было очень холодно, Люба и Карло плотно надвинули зимние шапки, закрыв уши. Правда, Люба заметила странное поведение пса. Она взяла красавчика на поводок и, поглаживая по голове, постаралась успокоить, приговаривая «Хорошо, хорошо, успокойся. Я знаю, что ты замерз и хочешь домой. Еще минут десять погуляем и вернемся». Но и Платон тоже повел себя не менее странно. Одним прыжком он взлетел на ветку высокой сосны, сбросив прямо на голову Любы целый сугроб снега. Карло засмеялся, а красавчик вновь принялся лаять. А в это время в нескольких шагах от них разворачивалась самая настоящая трагедия. Втащив Хосе в холл виллы, Каркон убедился, что в доме никого нет. Вилла Испасия, алхимическое убежище профессора Миши Его смертельного врага была в полном распоряжении князя. Мешал один Хосе, и Каркон решил избавиться от него. «Тебя ждет ужасный конец», — сообщил он профессору, глядя в его широко раскрытые глаза. «Ты будешь висеть, как колбаса и окончательно умрешь от удушья. Ты и твои проклятые ученики перешли все границы». Украсть секретные документы ЛСЛ, только вы, негодяй способны на это. Каркон вертел головой в поисках веревки, но нигде не находил ее. Подхватив Хосе, он поднялся по лестнице и остановился перед дверью в спальню профессора Миши. Ударом ноги он открыл ее. Втянув носом запах фиалок, Мак открыл шкаф, сунул нос во все ящики, но и там не нашел ничего подходящего. Тут его взгляд остановился на шторах из красного бархата, отхваченных толстыми золочеными шнурами. «Отлично! Это то, что надо!» Он бросил Хоса на пол, а сам с силой рванул шнур от одной из штор. Но тут внимание мага привлек маленький коридорчик, ведущий к зеркальной комнате, которую он хорошо знал, потому что не раз сражался в ней с Ниной. Дверь была закрыта и не поддавалась. Чтобы попасть в нее, нужен был ключ в виде полумесяца, какой был только у маленькой алхимички. Желание проникнуть в комнату и спрятаться там, чтобы дождаться Нину и разом покончить с ней, было так велико, что Каркон, позабыв о профессоре, сжал руками Пандемон Марталис, прицелился в замочную скважину двери и выстрелил. сноп огня Силой, вылетевший из Пандемона, ударил в дверь, но не разрушил ее, а, отразившись, полетел в князя. Каркон инстинктивно закрыл лицо руками, однако было поздно. Ослепленный, залитый кровью, он кубарем покатился по коридору. Не выпуская Пандемон из рук, Каркон прислонился спиной к стене, стараясь унять жуткую боль, разрывавшую лицо. Ему удалось встать и, шатаясь, преодолеть коридор. С каждым шагом он чувствовал, что силы оставляют его. Впервые в жизни он заплакал. Да, из глаз зловредного мага потекли горькие слезы. Они, словно дождь, катились по его щекам, оставляя воспаленные ожоги. Охваченный страданием и ненавистью, он издал нечеловеческий крик и, закрыв лицо плащом, «Исчез в серном облаке» видевший всю эту сцену профессор хосе чей мозг продолжал работать подумал как был бы кстати если бы люба поскорее вернулась и хоть как то помогла ему однако все в этот злосчастный вечер шло наперекосяк до полуночи оставалось пара часов статуя крылатого льва займет свое обычное место на колонне площади сан марко а пока в другой части города В лагуне лодка с ребятами с трудом преодолевая волны, медленно двигалась в темноте в сторону Джудейки. Ребята посинели от холода. Додо беспрерывно чихал, Фёра кашляла, Ческо трясло от холода и напряжения. Нина не чувствовала ни рук, ни ног, так они заледенели. "Мы законченные психи", оценил приключение Ческо, поправляя очки. "Может, ты и прав" ответила Нина, стуча зубами, что нам нужно было отыскать тайное убежище ЛСЛ, не так ли? Фьора согласно кивнула головой и еще теснее прижалась к Дудо. До виллая Спасия они добрались за полночь. Люба только что вернулась с прогулки вместе с Красавчиком и Платоном. Ей в голову не могло прийти, что этажом выше мучается профессор Хосе, лишенный способности двигаться. Уставшие, голодные и закоченевшие ребята тащили в холл бочонок с кумусом и сразу же наткнулись на возмущенную Любу в ночной рубашке из бигуди в волосах. «Где вас носят? Я уже собиралась звонить вашим родителям!» В гневе закричала она, размахивая руками. «Нам нужно было доставить сюда эту бочку», спокойно объяснила ей Нина. «Бочку? Зачем она здесь? Что в ней?» Немного утихнув, полюбопытствовала няня. «Люба, это одна из тех вещей, которые ты не должна знать», ответила убаюкивающим тоном Нина, но это снова привело Любу в ярость. «Хватит с меня всяких тайн! Ты еще хуже, чем твой дед!» «И потом, где это видано чтобы дети шлялись по ночам!» загремела она и Додо, громко чихнув, как бы подтвердил ее правоту. Усевшись поплотнее у камина в апельсиновом зале, Ребята наслаждались теплом. Люба, не переставая ворчать, приготовила для них горячий чай и принесла по большому куску пирога. Пес и кот недоверчиво обнюхивали бочонок. «Надо бы оттащить его в лабораторию», нехотя предложила Нина. Рокси, едва ворочая языком от усталости, пробормотала «Давайте сначала поедим и погреемся, а потом оттащим бочку у отдых Я едва держусь на ногах. Никогда прежде мне не приходилось управлять лодкой в таких условиях. Ночью, в снежную бурю и без фонаря. Увлеченные едой и разморенное теплом, ребята даже не подозревали, что несколькими часами раньше в доме произошла трагедия. Тем более, что Каркон не оставил следов своего пребывания, а тело профессора Хосе находилось там, куда любо, следуя давнишней до договоренности с профессором Мишей, никогда не входила. Входить сюда имела права одна Нина. Именно ей испанский учитель и пытался послать мысленный сигнал о помощи, однако с моренной усталостью девочка не воспринимала его. Сидя перед камином, друзья вполголоса обсуждали самые волнующие моменты своего путешествия на остров клементы И тут нина бросила взгляд на ладошку и обнаружила что один из лучей звездочки почернел странно подумала она что бы это значило не зная что ей думать она поделилась тревогой с друзьями ческу развел руками до до замотал головой подружки тоже не знали что сказать ясно что существует какая то угроза но какая что все это имеет отношение к профессору хусе и и в голову не приходило. Да, дед, пояснил Нине, что судьба Хосе предопределена. Значало ли это, что профессор должен неизбежно умереть и что невозможно спасти его? Если бы только Нина догадывалась о случившемся. Но она, конечно, ничего не подозревала. И несчастный учитель продолжал мучиться, теряя надежду на помощь. Люба измерила температуру всем ребятам, но поскольку у всех она оказалась нормальной, успокоилась и ушла спать, предупредив Нину, что теперь уж не даст им спуска и будет с ними строга. Оставшиеся одни ребята подхватили бочонок с кумсом превращающим и потащили в лабораторию, где Ураборос с нетерпением ждал возвращения ребят с алхимическим препаратом. Однако силы у друзей были на исходе, и они отложили до утра встречу со змеем. Ночь прошла довольно спокойно, хотя Нине и не удалось толком отдохнуть. Ее не оставляла мысль о потемневшем лучике звезды. Кому-то из ее друзей грозила опасность. Девочка боялась, что голос убеждения опять посетит ее сон. Но тревожило и то, что Каркон с мэром постараются поквитаться с ними. Беспокойные мысли крутились в ее голове, не давая с одной стороны уснуть, а с другой — пробудиться ее интуицией, в то время как спеленутая отвратительной пленкой тело профессора Хосе лежало всего в нескольких метрах от комнаты девочки. Профессор, который и пальцем не мог пошевелить, размышлял, откуда он может ждать освобождения, и вновь и вновь посылал мысленный сигнал Нине в надежде, что та придет на помощь. Но все было безрезультатно. За завтраком... Девочка и ее друзья, как могли, подлизывались к Любе, стараясь замолить вчерашний грех. Подавали ей кофе, вымыли посуду и убрали всю кухню, прошлись пылесосом по коврам. Люба лишь посмеивалась над стараниями ребят, но не хотела сдаваться и прощать их слишком быстро. Ровно в одиннадцать часов утра она вышла за покупками и встретила садовника. Странно, но профессор не пришел ночевать поделился с ней новостью Карло. Люба пожала плечами. «Он ведь не ребенок. Увидишь, к обеду появится». Но Люба ошибалась. С глазами, воспаленными от бессонной ночи, пятеро друзей отправились в лабораторию. Им предстояло завершить дело, ради которого они и притащили сюда бочонок с кумусом. Они водрузили его на стол рядом с книгой «Ураборос» и та сразу же завибрировала. Восьмиугольник на переплете книги осветился, белая змея начала двигаться, как это случилось в первый раз, и подняла голову. «Хорошо, что вам удалось доставить кумус превращающий», извиваясь, прошипел змей и поднес голову к Нининому лицу. «Стой и не двигайся», «Только они должны слушаться меня». Девочка отступила к стене и пристроилась на табурете. Остальные ребята вопросительно смотрели на Урабороса. Их ждало алхимическое испытание, через которое они должны были пройти без участия девочки шестой луны. «Возьмите бочку и медленно лейте кумус на мою спину». «Не пугайтесь, я не превращусь в человека, но...» «Что оно спросил Рокси. «Лейте кумус и увидите, что случится». Белый змей качнул головой и свернулся на книге, закрыв глаза и застыв в ожидании. Ческо и Рокси с помощью Фьора и Дудо подняли бочонок, наклонили его и вылили содержимое на урабороса, который даже не шевельнулся. Алхимическая жидкость покрыла целиком и белого змея, и книгу, на которой он лежал. Едкий кисло-сладкий запах заполнил лабораторию, так что ребятам пришлось зажать носы. Нина с любопытством наблюдала за происходящим. Внезапно раздался грохот, и со звонким «Чпок» На столе появились четыре бутылочки странной формы. Около двадцати сантиметров высотой, покрытые белой глазурью. Все они были плотно закупорены красными пробками, и на каждой была этикетка с надписью по-ксороксиански Кровь смертоносная». «Кровь смертоносная!» — прочитал вслух Ческой и испуганно посмотрел на друзей. «Очень опасная жидкость», — предупредила друзей Нина. «Это мы знаем», — поспешила успокоить ее Рокси. «Я хорошо помню пояснение, которое было в черной тетради твоего деда». «Она вызывает мнимую смерть, но надо выпить всего несколько капель, иначе...» У девочки перехватило горло от волнения. «Ты что, боишься за нас? Что мы умрем по-настоящему?» — спросила Рокси. «Да, боюсь», — призналась Нина. «Мы ум... ум... умрем?» Додонни хотел даже дотрагиваться до бутылки. Ческо расхрабрился и взял одну бутылочку, а остальные раздал друзьям. А мне? Почему только вам четверым? заволновалась Нина и обратилась к говорящей книге. Книга: "Разве Додо, Роксифёра и Ческо должны одни отведать кровь смертоносную?" Книга открылась, и жидкая страница осветилась зелёным светом. В путешествии, которое вам предстоит, понадобится кровь смертоносная. Но только четверым твоим друзьям нужно выпить ее, чтобы спастись от жестокого тирана. Этерея ждет с нетерпением третью тайну, поэтому вы больше не можете откладывать отъезд. «То есть мы должны отправляться прямо сейчас?» – удивилась Нина. «Если вернетесь живыми, вас ждет ужасное известие». «Спасение одного из друзей зависит от вашей храбрости». «Чье спасение? Кого из друзей?» — напряглась девочка. «Я могу сказать только одно. Это его судьба, которой не избежать». Девочка шестой луны резко оборвала книгу. «Судьба? Какая судьба? Книга, объясни получше». «Мне известно будущее, но я не могу открыть его тебе. Ты уже состоявшийся алхимик и должна уметь встречать невзгоды, даже самые трагические. Пока что ты ничего не можешь сделать для спасения твоего друга». «Ничего не могу? Но кто этот друг? Скажи мне это!» В отчаянии вскричала девочка и беспомощно взглянула на своих друзей. Не обращая внимания на ее слова, книга продолжала вещать. «А сейчас зажмурься и достань из кармана колоду алхимических карт». Было похоже, что, переводя разговор на магические карты, книга решительно отказывалась сообщить о таинственном друге больше того, что она уже сказала. «Наконец я смогу узнать, что означают эти двенадцать карт, которые прислал мне дедушка» и пойму, что еще придумал ЛСЛ», — обрадовалась Нина и, не оглядываясь на друзей, стоявших позади нее, извлекла из кармана колоду карт, перетянутую резинкой, сдернула ее и положила карты на лабораторный стол. «Книга. Скажи, что это за карты, и как ими пользоваться?» — спросила девочка, дрожа от нетерпения. «Не задавая лишних вопросов, положи карты на жидкую страницу, а затем «Подними ладонью вверх и подпрыгни». Нина выполнила указание, и книга сделала то, чего никогда прежде не делала. Она захлопнулась, поднялась над столом и начала вращаться со все возрастающей скоростью, образуя мощный светящийся зеленоватый вихрь. После чего книга медленно опустилась на свое место, снова раскрылась, и из нее одна за другой вылетели магические карты. Увеличиваясь в размерах прямо на глазах, они прилипли к стене лаборатории, образовав огромный веер. Это были гигантские карты, каждая длиной больше метра и шириной сантиметров сорок, и всего их было двенадцать. Первая карта подлетела прямо к Нине, и девочка молниеносно прочитала написанное на ней. Это были пояснения, к злотворящим алхимическим картам мужского рода, сделанные рукой Лориса Сибила Лоредана с помощью черной магии, разработанной князем Карконом. Пояснения к добротворящим картам женского рода были написаны дедом Мишей. Жидкая страница вновь осветилась, и появились слова. «Внимательно прочти текст на каждой карте. Это очень важный алхимический урок». С персонами, которых ты увидишь на картах, тебе предстоит еще встретиться. Внимательно изучи карту за картой, если хочешь освободить шестую луну. Зло и добро связаны друг с другом, невидимой цепью. Разрушь тьму, которая питается невежеством. Думай о добре, которое жаждет знания. Это трудно понять, но ты поймешь. Чуть позже. А сейчас готовься к действиям. «Что я должна делать?» Спросила Нина, положив руку со звездой на жидкую страницу. Вместо ответа на странице появилось письмо деда Миши. «Ксоракс», «Мирабелис Фантазио», «Зал Больших Консилиумов». «Моя дорогая Ниночка». Разнеси вслух шесть имен. «Трик безумный». «Год отвратительный», «Лек башенный», «Вор повешенный», «Сах сотлевший», «Нол алчный» — это злотворящие алхимические карты мужского рода. Внимательно изучи каждую физиономию, изображенную на карте, и прочти, в чем их алхимическая сила. Не бойся их. Затем произнеси другие шесть имен. Беа мудрая, Рама деятельная, куи любящая, Чила тигрица, Вана котящаяся сие справедливая. Это добротворящие алхимические карты женского рода. Они противостоят первым шести. Мне удалось активировать их, использовав алхимию света. Прочитай все, что написано на картах. Выучи прочитанное наизусть. И запомни астральное воплощение каждого персонажа. После чего сложи карты и постоянно носи их с собой. Чтобы победить злотворящего персонажа, необходимо извлечь из колоды его добротворящего антипода. Запомни, каждая карта имеет своего противника. 1 0 0 4 1 Дед Миша «Клянусь всем шоколадом мира, мне никогда в этом не разобраться!» озадаченно пробормотала Нина. Набрав побольше воздуха в легкие, она произнесла вслух первые шесть имен. Каждая злотворящая карта, откликаясь на свое имя, подлетала к ней и уменьшалась в размерах. Девочка осторожно брала карты в руки и рассматривала их. Изображенные на них персонажи были ужасны. Один представлял собой помесь человека со зверем, другой был одет в странные одежды, третий походил на башню. Фигуры были неподвижны, но каждая пугала. Друзья Нины замерли и, не дыша, разглядывали отталкивающие физиономии. Девочка назвала имена добротворящих карт. Они, словно пушинки, спланировали ей в руки, и Нина улыбнулась персонажи изображенные на них были красивы и излучали доброту в которой читались спокойствие уверенность и сила но и эти фигуры были странные одна была в форме колеса а другая в облике тигрицы они великолепны мне не терпится увидеть их и в деле воодушевленно воскликнула девочка глядя на них когда все карты оказались в ее руках нина собрала их в колоду перетянула резинкой и положила на лабораторный стол, размышляя, когда и как она ими воспользуется. Итак, если я правильно поняла, повернулась она к друзьям, когда я встречусь со злотворящим персонажем алхимических карт, я должна вытащить соответствующую ему добротворящую карту. Например, если им окажется трик безумный, я должна достать его антипод из добротворящих, а это Беа очень умная монахиня. «А если ты достанешь не ту карту, что случится?» спросил Ческо. «Я не знаю», растерялась девочка. «Ну ладно, ты пока разбирайся с картами, а мы пойдем готовиться к путешествию. Я уверена, что она будет непростым», заметила Рокси. «Но если это действительно понадобится, мы выпьем кровь смертоносную. И у нас все получится, я не сомневаюсь», подбодрила она подругу. «Я тоже» шмыгнула носом Фьоре. «А вы не оби -оби обидитесь, если я не по -по пойду с вами?» спросил известный храбрец Додо и чихнул. «Вы что, решили идти без меня? А меня оставить здесь одну?» возмутилась Нина. «Правда, вы уже почти настоящие алхимики, но мы же заключили договор. Неужели вы забыли?» «Не волнуйся, мы не забыли о договоре, о нашей дружбе». Ческо подошел к девочке, и показал ей рубин. «Мы не думали оставлять тебя одну», заверил ее Фьоре.